Милиция подъехала минут через пятнадцать. Мы видели, как трое мужчин вошли в подъезд. Вскоре возле дома стала собираться толпа. Народ переговаривался, поглядывая то на дверь, то на окна. Вновь подошедшим что-то с воодушевлением объясняли. Потом подъехала еще одна машина. — Что творится? — прошептала Женька. — Ты о чем? — не поняла я. О чём, о чём? А говорили у них здесь тихо. Трупы так и мелькают перед глазами. Знаешь, у меня было предчувствие. Ага. Я подумала и кивнула. У меня тоже. Правда, я надеялась, что в колыбине ей ничего не грозит. Но он и тут до неё добрался. Кто? Не поняла Женька. Тот тип, за которым она следила. «Анфиса, я ничего не понимаю. Ирина видела, как он стащил у нас труп и бросил его в колодец?» «Возможно. Хотя могло быть иначе. Она заглянула в колодец уже позднее и...» «Заглянула? Ты имеешь в виду, спустилась вниз? Я бы ни за что не полезла. Допустим, она за ним следила и видела, как он спрятал труп». Но ведь должна быть причина. Ни с того, ни с сего за человеком следить не станешь. Вот меня что беспокоит. В чем она его подозревала? Ты имеешь в виду, что в деревне произошло событие, о котором мы даже не догадываемся? Вот-вот, непременно должно было произойти. Если Ирина видела, как он выносил труп из дома... Логично предположить, что именно дом ее интересовал. Впрочем, об этом нам известно доподлинно. А вот оказалась она там, случайно? Или уже тогда следила за этим типом? Случайно? Ночью в таком месте? Не смеши, Анфиса! Хотя к нашему дому ее могло привести нечто другое. Я продолжала размышлять вслух. Помнишь записку? Я почти уверена, что ее Ирина написала. «Точно!» – кивнула Женька. И в ту ночь она затевала очередную пакость. Отправилась туда с Витькиным дружком. Они столкнулись с тем самым типом с горбом. Дружка он убил, а Ирину, скорее всего, не заметил. Но возле колодца, увидев ее, все понял и... «Надеюсь, менты сообразят, что труп в колодце и мертвец возле нашего забора – это звенья одной цепи», – с умным видом изрекла Женька. «Как они сообразят, если понятия не имеют, что в колодце труп появился в ту же ночь, что и покойник возле забора?» «В колодце труп мог пролежать год или даже больше». Правда, Ромка сразу заметил, что мешок новый. Должны и менты заметить. «Интересно, когда козу оттуда вытаскивали?» — нахмурилась Женька. «При здесь коза?» — не поняла я. «Если недавно, то они поймут, что труп подбросили на днях. Мы должны им сказать», — обреченно заявила я. «Иначе они ни за что не разберутся». «Плохая идея. Представляешь, как нам влетит за то, что до сих пор молчали. Ещё соучастие припаяют. Дело не шуточное. Второе убийство, то есть уже третье, если считать нашего мертвеца». Тут из подъезда показался Ромка в компании молодого человека. Тот сел к нам в машину, и мы вчетвером отправились в отделение. По дороге парень уверял нас, что места у них тихие, и вообще-то убийство – большая редкость, а Ирине надо было осмотрительнее выбирать себе компанию. «Ну, теперь Витя сядет», – широко улыбнулся он, как будто только что получил дорогой подарок. «За что?» – насторожилась я. «За убийство, конечно». Его улыбка сменилась непониманием точнее, недоумением, по поводу моей бестолковости. «Вы имеете в виду убийство Ирины? Почему вы уверены, что убил именно Виктор?» «У моей жены имеется своя версия», — хмыкнул Ромка. «Боюсь, даже не одна. И все тебе предстоит выслушать». «Да ясно, что он. Кто же еще?» — заволновался парень. «Вы же его видели». «Вот именно!» — влезла Женька. Она и так была не очень высокого мнения о ментах, а тут и вовсе рассверепела. «Мы встретили его по дороге и поехали за ним. В квартире он пробыл не больше пяти минут. Он что, по-вашему, успел убить ее за это время?» Девушку убили больше суток назад, в пятницу вечером или ночью. «Тогда зачем он сегодня приехал?» усмехнулась Женька. На труп полюбоваться? Он мог что-то оставить в квартире. Ничего подобного. Вы бы видели, с какой физиономии он выскочил из подъезда. Совершенно ясно, что труп оказался для него полной неожиданностью. Кто ж тогда ее убил? Возмутился парень, как будто мы знали ответ на этот вопрос. Но от него утаивали. Я, конечно, тут же выдала нашу версию о том, что Ирина оказалась свидетелем убийства в Сурье. И убийца поспешила разделаться с ней. Надо выяснить, кому принадлежал крестик на цепочке, который нашли на месте преступления. Я уверена, это украшение Ирины. И потеряла она его как раз в момент убийства. «Вот я и говорю». «Нечего водить компанию с типами вроде Витьки!» – буркнул парень. «Тут мы ничего возразить не могли» – и замолчали. «В милиции мы пробыли долго. Смогли убедить в своей правоте следователя или нет, осталось неясно, хотя версию нашу выслушали и отпустили с миром, посоветовав больше никуда не лезть». Подобные советы мы слышали не раз, от того не очень-то впечатлились. Женька зло фыркала, садясь в машину, и мрачно предрекала, что убийцу менты не найдут. Ромка смотрел на нас с недовольством, но молчал, что уже было хорошо. Решив успокоить нервы, мы заехали в ресторан. Ромка ел за троих а мы с Женькой обменивались страдальческими взглядами. Удивляясь его способности, есть в такой момент. Но чаю выпили и понемногу пришли в себя. «Ну, что теперь?» — спросил Ромка, отбрасывая салфетку в сторону. «Надо встретиться с учительницей», — напомнила я. «Собственно, с бывшей учительницей, а ныне пенсионеркой». Можно было встретиться и позднее, но бездействие тяготило, так что я решила: поедем к ней сейчас. Не дожидаясь, что по этому поводу скажет Ромка, я быстро набрала номер телефона Клавдии Тихоновны, полученный от художника Лаврушина. Мне ответил хрипловатый женский голос: "Слушаю". "Могу я поговорить с Клавдией Тихоновной?" "Я «Клавдия Тихоновна, а вы кто?» Я представилась и сказала, что хотела бы встретиться в любое удобное для нее время, так как меня очень интересует история деревни Верхняя Сурья. И я надеюсь, что наша беседа поможет прояснить кое-какие вопросы. «Вы в Колыпине?» – спросила Клавдия Тихоновна. И, получив утвердительный ответ, предложила. «Приезжайте» и назвала адрес. «Что за вопросы ты хочешь ей задать?» проявил интерес Ромка. «Например, почему Яшка Каин похоронен рядом с приемной матерью?» «Это что, так важно?» удивился он. «В расследовании мелочей не бывает», ответила Женька. Ромка хмыкнул, но заткнулся и более с вопросами не лез. «Клавдия Тихоновна, жила в двухэтажном доме еще до революционной постройки на тихой улочке, сплошь заросшей кустами акации. В полисаднике вишня, у крыльца сирень. И улочка, и дом казались декорацией к фильму по пьесе Островского. Впечатление было такое, что за последние сто лет здесь ничего не изменилось. В полисаднике на скамейке сидела пожилая женщина в цветастом платье и соломенной шляпе. Увидев машину, подошла к калитке и распахнула ее. «Ромка, ты бы здесь подождал!» – шепнула Женька. «Не то старушка вообразит, бог знает что!» Ромка, кивнув хозяйке, остался в машине. «А молодой человек, что же, не с вами?» — спросила Клавдия Тихоновна, пропуская нас во двор. — Как-то неудобно, — ответила я. — Чего ж неудобного? Зовите его, я вас чаем напою. Женька неохотно поплелась за моим мужем. Клавдия Тихоновна распахнула дверь на веранду, большую, светлую, с круглым столом посередине. — Присаживайтесь. Подошли Женька с Романом Андреевичем, и мы устроились за столом. Возле стены стоял буфет, по виду ровесник дома. Из него Клавдия Тихоновна достала чашки, вазочку с сахаром и вареньем, а также корзинку с пирогами. Мы с Женькой переглянулись и обреченно вздохнули. Чайник у Клавдии Тихоновны был электрический и стоял тут же, на буфете. Пока она накрывала на стол, Женька успела рассказать о полученном наследстве. Клавдия Тихоновна слушала ее заинтересованно и сразу же стала выспрашивать о ближайших родственниках. — Так вы правнучка Евдокии Сушковой? — В девичестве Добролюбовой. — Надо же, как интересно! — покачала головой Клавдия Тихоновна. Её родной брат был священником в Верхней Сурье. Там рядом с церковью и похоронен. Сын её, ваш дед, помню, приезжал в деревню. Он жив? Нет. А мама ничего о родне не знает. Вот мы и подумали. Может быть, вы нам поможете? Попробую, улыбнулась Клавдия Тихоновна. А что вас интересует? — Мы нашли в бумагах покойного льва Кузьмича жизнеописание Яшки Каина, — заторопилась Женька. Хозяйка едва заметно усмехнулась. — Надеетесь сокровища найти? — Они есть? — влезла я. — Чего не знаю, того не знаю, — развела она руками. О сокровищах после смерти Яшки много болтали, да и потом... «Вы угощайтесь, угощайтесь! Пироги попробуйте!» точно напомнившись, предложила хозяйка и пододвинула корзинку поближе к ромке. «Вернемся к Яшке Каину. Откуда такое прозвище?» – задала я вопрос. Прозвище он, скорее всего, получил от своих дружков. Яков Фуксон был человеком совершенно лишенным морали. Вот, кстати, повод согласиться с тем, что ребёнок уже при рождении обладает определённым характером, а дальнейшая жизнь либо эти черты усугубляет, либо делает их менее значительными. Иначе невозможно понять, как в такой семье мог вырасти подобный тип. Возможно, в приёмной семье ему по какой-то причине жилось совсем нелегко, Пожалуй, плечами. Я думаю, Яшка с детства всех ненавидел, покачала головой женщина. Им владели два чувства – злобная ненависть и жажда обогащения. И в семье Добролюбовых он наверняка чувствовал себя белой вороной. Интеллигентные люди, искренне верившие, что человек рожден для того, чтобы нести в мир добро. И Яшку они усыновили из добрых побуждений. А что из этого вышло? — Неужто он действительно убил приемного отца? — нахмурилась Женька. — Здесь все в этом были уверены, — кивнула Клавдия Тихоновна. — Я родилась через пятнадцать лет после смерти Фуксона. Но рассказ о нем хорошо помню. Даже тогда яшки говорили, понизив голос точно чего-то опасаясь. Он был бичом этих мест. Крови на нём. Странно, что он похоронен рядом с приёмной матерью, мужа который он предположительно убил, заметила я. На самом деле, похоронили его на Новой площади, рядом с кладбищем. На этом месте сейчас автобусная остановка. Место выбрали не очень удачное, Впрочем, тогда в городе было всего 46 тысяч жителей. А о будущем никто не задумывался. На его могиле поставили гранитный камень и табличку «Здесь покоится славный боец революции». В 1936 году в городе построили завод. Дорогу пришлось спешно расширять. Памятник оказался помехой. На городской площади в самом центре Уже был памятник погибшим революционерам. И Фуксона сначала хотели перезахоронить там. Но в конце концов похоронили на кладбище. А на памятнике том, что на площади, выбили его фамилию. Все сделали в большой спешке. В одну ночь камень демонтировали. Возможно, к тому моменту герой революции, вроде Ешки, оказался не ко двору. Но заявить о том, что он попросту бандит, было, естественно, невозможно. Оттого и решили данному событию внимание не уделять. Камень собирались перенести на его могилу, но и от этой идеи отказались. Есть мнение, что на самом деле Яшка так и лежит под асфальтом, на остановке. Но насколько это вероятно, выяснить сейчас невозможно. Никаких документов не сохранилось. На кладбище раньше была липовая аллея, в конце которой Яшку и похоронили. А чуть дальше – могила Тихона Михайловича Рождественского. Известнейший был человек в нашем городе. До революции я имею в виду. Он очень много полезного сделал для колыпина, Происходил из состоятельной семьи стал священником, образованный широких взглядов. С его помощью была открыта публичная библиотека в городе и приют, а больница стала одной из лучших в губернии. Умер он в конце XIX века, точнее, в 1889 году, и был похоронен здесь, в Колыпине. Могилу его найти просто – Там небольшая часовенка. Так вот, как раз рядом с ней и оказалась могила Яшки Каина. Добролюбов был женат на дочери Рождественского. Сам он похоронен в Сурье, возле церкви. Могила его чудом сохранилась. Супруга Добролюбова пережила мужа на много лет. К моменту ее смерти кладбище в Сурье уже разорили. Вот ее и похоронили рядом с отцом. Еще раньше там были похоронены две ее дочери. Одна, как вы знаете, покончила жизнь самоубийством. Другая умерла в очень молодом возрасте. Места на старом кладбище немного. От того Яшки Каину и пришлось потесниться. Памятник с его могилы весьма скромный. Кстати сказать, куда-то исчез, еще лет двадцать назад. Это исчезновение никого не взволновало. На одном из крестов ваши родственники повесили табличку с его именем. Но и она, насколько мне известно, не сохранилась. «Вот и ответ на ваш вопрос», — закончила Клавдия Тихоновна. Женька в недоумении посмотрела на меня. Потом нахмурилась, наверное, гадала, что полезного можно извлечь из этого рассказа. Особой пользы я в нём тоже не видела, но, по крайней мере, одной загадкой стало меньше. После смерти Рождественского дом в колыпене вместе с прекрасной библиотекой отошёл его дочери Просковье Тихоновне. Часть книг она перевезла в Сурью но большую часть даровала публичной библиотеке, открытой по настоянию отца. «Вы видели библиотеку в Сурье?» — спросила я. «Нет», — покачала головой Клавдия Тихоновна. «И Капитолина Васильевна, это мать Льва Кузьмича, и его сестра, как бы это сказать, были не особенно приветливы». Я даже в доме у них не была ни разу. Жили они замкнуто, мало с кем общались вне работы, да и на работе лишнего слова не скажут. Думаю, от того и пошли все эти пересуды. Одно время Лев Кузьмич часто ко мне заглядывал, интересовался своей родословной и вообще историей здешних мест. Потом он тяжело заболел, из дома почти не выходил. Я поначалу собиралась навестить его, но Дарья Кузьминишна сказала, что он никого не хочет видеть. Потом я переехала в Колыпино, и вскоре Лев Кузьмич умер. Они ведь дружили с художником Лаврушиным и его сыном? Клавдия Тихонова кивнула: Лаврушина очень интересовал дом. Он вам картину показывал? Так вот. Они действительно были в приятельских отношениях со Львом Кузьмичем. И Валера часто к ним заглядывал. Он мне, кстати, и рассказал про книги. А уж я проявила любопытство и выяснила, откуда они у Антоновых. Если честно, до того времени я и не знала, что Рождественский – их ближайший родственник. Но сама я библиотеку не видела. Лев Кузьмич к себе никогда не приглашал. И это показалось мне обидным. Старики знаете со своими причудами. — Вы также хорошо знаете родословную всех жителей Верхней Сурии? Пленительно улыбнулась Женька. — Не всех, конечно, — улыбнулась в ответ Клавдия Тихоновна. — Хотя родословный теперь мой конек. Кстати, все жители Сури в той или иной степени родственники, что неудивительно. Раньше пришлых людей было не так много. Сейчас в деревне по большей части остались старики. Молодёжь разъехалась, так что вполне возможно, что через несколько лет встретиться в областном центре четвероюродные брат с сестрой, даже не догадываясь о том, что они родственники. А Ирина Гордеева... — Нам случайно не родня? — задала очередной вопрос Женька. — Нет. Отец ее из наших мест. Ее прадед Фома Гордеев в сурье лавку держал. Дом из красного кирпича, в котором сейчас правление, раньше им принадлежал. А бабка ее из соседней деревни, из семьи зажиточных крестьян. У них мельницы были на реке, в трёх километрах от Сурьи. В годы коллективизации их, конечно, раскулачили. «Родни в Сурье у вас нет», — заключила Клавдия Тихоновна. «Весь ваша прабабка и её муж из Колыпина. Из прямых потомков Добролюбова никого не осталось. Только у одной из его дочерей были дети». Лёва и Дарья, оба бездетные. У самого Добролюбова был старший брат и сестра, ваша прабабушка. История старшего брата вам известна? — Нет, — отчаянно покачала головой Женька. Он сам и его двое сыновей погибли в гражданскую войну. Дочь вышла замуж за преподавателя реального училища. Детей в неё не было. А вот у мужа был сын от первого брака. В пятидесятых годах он стал директором нашего завода. В Колыпине остались две его внучки. Обе уже замужем. Одна работает в Доме культуры бухгалтером, а другая в адвокатской конторе. Мы переклянулись. И Женька нетерпеливо спросила. «Фамилию ее вы знаете?» «Как же не знать?» если она вместе с моей внучкой училась, Кондратьева, а по мужу Задорнова. Женька издала тихий стон и погрузилась в размышления. «Вы пейте чай, пейте!» Вновь начала почивать нас Клавдия Тихоновна. «Спасибо!» – кивнула я и добавила со вздохом. «Извините, что отнимаем у вас время». «Да что вы!» Я очень рада, что вы заглянули. Сериалы я не смотрю, а читаю сейчас мало. Зрение совсем плохое, глаза быстро устают. Дочь со своим семейством в Турцию отдыхать уехала. Так что одна я пироги пеку, досмотрю да в окно. Хорошо соседки заходят, с ними вечера коротаю. А вот сегодня вы пришли. Водушевленная гостеприимством хозяйки, я задала еще несколько вопросов, касающихся Женькиной родословной. Саму подругу и вопросы, и ответы оставили равнодушной. Примерно через час мы простились с Клавдией Тихоновной и отправились в сурью. Стоило Женьке оказаться в машине, как она зашептала, «Неужто это Арина? Или ее сестра?» «Ты о чем?» – не поняла я. «Как же! Ты же слышала, что Клавдия Тихоновна сказала! Арина – моя родственница, то есть не родственница, конечно, но о сокровищах точно знала, раз в приемных матерях у ее деда ходила племянница Добролюбова. По крайней мере, пока она была жива, связь с верхней сурьей наверняка поддерживала и о сокровищах, кому надо, успела шепнуть. Оттого девица и решила прибрать к рукам мой дом. — Причем здесь Арина, скажи на милость? — возмутилась я. Женькины умозаключения не укладывались в голове. Во-первых, о сокровищах шептать не надо, о них вся круга знает. Во-вторых, я уверена, Арина даже не подозревает, что имеет к твоей родне какое-то отношение. Не то непременно рассказала бы об этом. С ее-то болтливостью. Не рассказала, потому что не хотела, чтобы мы знали. Нет, без нее тут не обошлось. Почему Патрикеева обратилась к Задорнову? А почему адвокат не сообщил мне сразу о кончине тетушки? Он же был в отъезде. Ох, Анфиса, неспроста все это. Задорнов как адвокат вполне мог наведаться в дом и целый месяц искать там сокровища в своё удовольствие. Будь так, соседка бы нам непременно рассказала о его визитах. А если они в сговоре? Я посмотрела на Женьку и в досаде чертыхнулась. Задорнов или Арина бродить по дому на этой неделе никак не могли, потому что знали о нашем приезде. Попыталась я вразумить ее. Ты же сама говорила, нас пугают, чтобы мы дом покинули. Допустим, но в деревне нет секретов. И задорного непременно кто-нибудь бы увидел. Он мог спрятать машину в лесу, а Ирина его увидела и, конечно, узнала. В Колыпине все друг друга знают, а он все-таки адвокат. И он ее убил? Почему бы и нет, раз она свидетель? Тогда выходит, что это он труп из дома стянул. Скажи на милость, с какой стати? И как адвокат решится на убийство? Вот только этого не надо, — отмахнулась Женька. Адвокаты тоже люди. Я попыталась представить Задорного в роли убийцы, а Арину — его сообщницы И отмахнулась. «Прекрати. Они хорошие ребята. Рома, что ты молчишь?» Полезла я к мужу, подозревая, что Женьку мне не переспорить. «Ерундой вы занимаетесь», – отозвался он. «Кстати, спешу сообщить вам следующее. Труп, найденный в колодце. Мужчина, предположительно, лет двадцати-тридцати. Скончался он в результате черепно-мозговой травмы а случилось это приблизительно четыре года назад, плюс-минус несколько месяцев. Труп находился длительное время в сухом помещении с практически одинаковой температурой, иначе выглядел бы совсем по-другому. То есть совершенно ясно, что в колодце он оказался недавно. Теперь перед ментами стоит задача установить, где же он был до этого времени. «Рома?» — спросила Женька. «А они того установят?» «Я бы на их месте прежде всего обратил внимание на твой дом!» С усмешкой пожал он плечами. «Надеюсь, они не такие умные!» — вздохнула Женька.